28. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Пуля прошла тело на вылет, дзинкнула оскальный выступ и порхнула куда-то в травяную подстилку, безопасная и сонная. Круглый череп Голована прыснул кровавым ошарашивающим бутоном, вот только он сам ничего не почувствовал. Так и умер с умильной миной. Пасть его все улыбалась. Вторая пуля должна была, видимо, сделать повторение на бис, но голованы быстры, жутко быстры, если требуется. Вот только что нежились в яркости мирового света, и тут оп, все уже вскочили, все уже бросились. Но все же пуля явление сверхзвуковое. Ударила уже не в череп, в холку. Несчастная мыслящая собака отпрянула не туда. Месокосная шрапнель мигом состряпала на скале ярчайший абстрактного вида на тюрморт по позвоночнику каюк. Как раз в этот миг дошел хлопок первого выстрела. Третья пуля звонка сплющилась от ту же скалу, отскочила в досаде, но все же умудрилась зацепить кого-то живого. Не мудрено, голованов на площадке находилось не меньше дюжины. В этот миг меня самого повалили, впечатали в мох. Черт возьми, обо мне заботились, прикрывали телами. Где-то шлепнул далекий отзвук выстрела. Это значит второго. Все ж крайне издевательски устроена эта сфера мира. Звуком пугает то, чего бояться уже совершенно не следует. Но бояться все же следовало. А я вот, как говорится, потерял страх, и очень даже зря. Стреляли с большой дистанции. Не надо быть великим аналитиком, чтобы догадаться, кто в округе умел так стрелять. Разумеется, наш бравый гвардии-ротмистер, Маргит Йо. Неизвестно, как он сейчас ко мне относится. Почему ж тогда только голованы? Я и сам вполне могу быть целью. Может, с его точки зрения я предатель. Да даже если просто рваный язык, которого можно использовать во вред. Вообще-то теперь, если он все еще смотрит в окуляр своего бикатора плюс, любые сомнения рассеются. Поведение собакообразных вполне убеждает, что я им нужен позарез. Но, разумеется, Маргит Йо стрелял не в меня. Может, и я тоже когда-то подразумевался в качестве мишени, но уж не целью 1, 2 и 3. Вполне может быть какой-нибудь 10-12, сколько там патронов в обойме бикатора? Но я знаю, кто был целью один, точнее, должен был стать. Маргит Йор рассуждает просто, по-военному, и для данного случая правильно. У волков, собачек, у них всегда есть вожак, и целью обязан был стать разлапистый старина Гекерс. Кто же еще? Просто этих круглоголовых не различишь без сноровки. И, в отличие от волков, у них вожак не обязательно резко выделяется увесистостью и статью. Даже в походе он не бежит впереди, управляет движением как-то по-другому. Теперь-то я почти понимаю, как. Я еще удивлялся этой голованской демократии, когда прямо около вожака чешутся и лижут свои детородные причиндалы. Вот сейчас эта демократия и пятнистая похожесть и спасла Гекерса. Голова на Геккарса спасла, а значит, Маргит ее ныне их непосредственный враг. Эх, ротмистр, не сладко тебе сейчас придется. Дай мировой свет, если загрызут сходу, если же нет. Эти четвероногие умеют пытать людей, мы их научили, когда-то.